Сообщение. А расставались они почти друзьями. Маршал расчувствовался, долго жал руку, все вспоминал свои юные боевые годы, вторую атомную и все ее прелести. Желал тутору-рору успехов в грядущих боях, везения и удачи в любви послевоенного мира жаловался на тяжесть предстоящей миссии, продолжение инспекции. Теперь на пути маршала лежала седьмая громобойная армада, прикрывающая высадку будущего десанта. А напоследок звенел медалями, желая вызвать наблюдаемое сочувствие своей старческой немощи. Тут Торрор посочувствовал, преклонился перед подвигами Маршала, вручил на память тяжеленную метасвинцовую модель сонного ящера в масштабе 1 к 2000, даже с подвижными крутящимися от электромоторчика спичной толщины главными калибрами. Перед тем люди Мурашу Дида изучали модель вдоль и поперек, возможно, даже пытались просветить томографом. Однако не обнаружили ничего подозрительного. Зато в переданный маршалу тормозок, дабы не проголодался в пути, то урор вложил записку. Он писал ее в галюне наспех и не глядя в текст, дабы сбить с толку наблюдающую видеокамеру, если таковая имелась. «Там значилось. Уважаемый маршал, признаюсь, что обманывал вас. На ящере не все в норме. Власть захвачена кликой мурашу дидо. В процессе общения с вами я все время находился под их контролем, простите». Генерал-канонир сам не знал, что толкнуло его на столь опасную авантюру. Вероятно, вывели из себя намеки верного друга честного меча касательно Улы. А может, накопилась злость за пропавших без вести офицеров. Однако уже после загрузки маршальской пищи, Туторор начал жалеть о сделанном. Возможно, лучшим ходом стала бы посылка закодированного сообщения. Но ведь пока такое не удавалось, по крайней мере, не складывалась благоприятная ситуация. На узлах связи и даже локаторах дежурили люди Мурашудида, Дида, причем не дураки. Однако вопрос даже не в этом. Стоило ли вообще сообщать о творящихся на борту горы событиях вверх? Кто мог предвидеть реакцию Шанона такое сообщение? Вдруг они сами наведут на подвижную крепость термоядерную боеголовку, опасаясь его перехода на сторону Империи? Разве такой поворот полностью исключался? Что они могли сделать еще? К примеру, послать десант. Но для этого нужно будет иметь целую эскадрилью тенетолкаев. Где их взять? Где набраться на них топлива, не говоря об опытных пилотах? И главное, где гарантия, что во время высадки мифических десантников Мурашудит не прикончит всех заложников и самого Туторорора? Короче, теперь, после передачи на борт маршальского дирижабля-геликоптера завтрака и ужина для инспектора, туман будущего уплотнился и сгустился в абсолютно непробиваемой предсказаниями кисель.